Глава девятая Едва я открыл глаза, рой мыслей и образов, взволновавших меня накануне, снова нахлынул на меня. Я был уверен, что Амаранта мною увлечена, это предположение сводило меня с ума, в чем читатель легко убедится, когда я ознакомлю его с нелепыми, фантастическими мечтами, которым я предавался в то утро. «Не дождусь часа», — говорил я себе, — «когда смогу явиться к этой даме. Не сомневаюсь, я ей понравился. Чему тут удивляться? Мне не раз говорили, что я не дурен собой. Как сказала Донья Хуана, и епископы из людей делаются. Кто знает, может, не пройдет и пяти-шести лет, как я... Чего доброго стану герцогом, графом или адмиралом. Повезло же другим, которые забрались высоко лишь потому, что попали в милость к важным особам. Будем откровенны, Габриэль. Разве тебе не приходится каждый божий день слышать о неком господине, который прежде был бедняком, голодранцем, а теперь достиг вершины славы и богатства? И все почему?» потому что полюбился в сиятельной даме. Но если это случилось с одним человеком, почему и с другим не может случиться то же самое? Правда, этот господин, как я слышал, красавчик, но я как будто не урод. Многие мне говорили, что я им нравлюсь и что у меня взгляд какой-то особенный. Любой женщине скружит голову. Смелее, сеньор Габриэлита. Хозяйка сказала, что Амаранта — самая влиятельная дама при дворе. Возможно, она даже королевской крови. О божественная Амаранта! Как мне стать достойным тебя? Если я и впрямь достигну высоких постов, клянусь Господом и спасением своей души, я буду самым добросовестным правителем в мире» и никто не обвинит меня, как того, другого во всяких плутнях. За это я ручаюсь. Дела у меня будут всегда в ажуре, а на себя я буду тратить только самое необходимое. Прежде всего я устрою так, чтобы не было бедняков, чтобы Испания не вступала снова в союз с Францией, и чтобы на всех рынках нашего королевства были вывешены цены на съестное, Тогда подданные смогут покупать все по дешевке. Сумеем и мы приказывать не хуже других, со мной шутки плохи. Если мои приказы не будут исполняться, тогда, тогда. Да чего тут церемониться? Кто ослушается, тому голову долой, вот и вся недолго. Все будут по струнке ходить, узнают, что мое слово свято. Французами путаться не станем. Пусть Наполеон сам управляет своими врагами, а мы будем делать то, что нам выгодно. И пусть он постережется сердить меня. Я человек вспыльчивый. О, если бы все так было, то-то обрадовалась бы моя бедняжка Ине. Небось, перестала бы мне твердить про черепаху и орла. Что говорить, Энеф немного ограничено. А все же она очень хорошая. Я всегда буду ее любить. Но ведь я должен любить Амаранту. А как я смогу разлюбить Инес? Но я обязан больше всех на свете любить Амаранту. А Инес такая милая, такая добрая, такая. Но Амаранта меня пленила, околдовала, свела с ума. Но Инес, но Амаранта, так я рассуждал, паря за заоблачных высех на крыльях фантазии. Читатель верно уже заметил, что вообразив себя предметом любви знатной женщины, я прежде всего размечтался о своем собственном возвышении и загорелся жаждой почести и славы. Впоследствии я понял, в этом суть нашего испанского характера. Всегда мы были такими, и пребудем вовеки. Я поднялся, взял кошелку и отправился за покупками. Обходя рыночные лотки и покупая картошку и капусту, я думал о том, сколь неприлично и унизительно заниматься этим пошлыми делами юноша, которому суждено вскоре стать генералиссимусом морских и сухопутных войск, верховным адмиралом, министром, а может, чем черт не шутит, даже королем какого-нибудь крошечного королевства, которое перепадет ему при разделе Европы. Но оставим на время мою персону и все ее треволнения. Сейчас я вам расскажу, что тогда говорил народ по поводу политических событий. Немало толков я слышал на рынке, да и на улицах прохожие, встречаясь, осведомлялись о новостях выкладывали друг другу слухи, либо тут же сочиненные, либо в простоте души добросовестные, повторенные. Я сам перекинулся словом другим с несколькими знакомыми, попытаясь изложить беспристрастные их взгляды. Люди это были очень разные, и по положению, и по образованности, А потому их замечания могут послужить верным зеркалом общественного мнения в те дни. Бакалейщик, наш постоянный поставщик и большой любитель посплетничать, был чрезвычайно весел и встречал всех своих клиентов шуточками. Какие новости в городе? спросил я. О, большие новости. Французы вступили в Испанию. Как я рад! Понизив голос, он сияющим лицом прибавил Они возьмут Португалию. Я, как узнал, чуть не спятил от радости. Я, сударь, что-то не понимаю. Ах, Габриэлья, Ну, откуда тебе понимать такие дела? Подойди поближе, глупыш. Как ты думаешь, на что им сдалась Португалия? Ну, ясно, чтобы подарить ее Испании. Вот уж не думал сеньор Куакас, что... Королевство можно брать и дарить, как кулек мушмулы. Очень даже просто. Наполеон превосходный человек, он Испанию любит, он на все готов, чтобы нам лучше было. Дался вам этот Наполеон, разве он нас любит ради наших прекрасных глаз? Просто ему это выгодно. Мы даем деньги, корабли, солдат, все, что он не пожелает, возразил я, укрепляясь в своем решении порвать с Францией, как только стану министром. За что любит, это неважно. Главное, он скоро избавит нас от сеньора Гадоя, который всем осочертел. Объясните мне, пожалуйста, что такого сделал этот господин? Почему его так ненавидят? И ты еще спрашиваешь. Разве ты не слышал, что он обманщик, наглец, развратник, мошенник, интриган? Все знают, какими путями он пришел к власти. Конечно, винить следует не его, а тех, кто ему потакает. Точно известно, что он торгует должностями. Еще с каким бесстыдством. У кого жена хорошенькая или дочь девица, тому его высочество ни в чем не откажет. Но теперь он совсем обнаглел. Задумал выслать королевскую семью в Америку, чтобы самому стать королем Испании. Только плохо рассчитал, голубчик. Вот уже идет к нам Наполеон, и все твои планы полетят к черту. Да, в ближайшие дни произойдут большие события. Я думаю так. Наполеон всегда был другом и почитателем нашего славного принца Астурийского. Вот он и посадит его на трон. Это как пить дать. А короля Карла и его распрекрасную супругу отправят куда подальше. На этом наша беседа закончилась. Я пошел в лавку до Неамбросии. Купить по поручению хозяйки кусок шелка. Почтенная лавочница стояла за прилавком, гладя кошку и прислушиваясь к разговору двух своих покупателей. Дона Анатолию, владельца пищебумажной лавки, по другую сторону улицы. И Абата, Дона Лина Крохобора, выбиравшего себе зеленые и голубые подвязки. Можете не сомневаться, Дон Ямроси, говорил лавочник. Уж на этот раз мы избавимся от колбасника. Колбасник — прозвище Годоя, Примечание редакции. «Видно, нашелся-таки добрый человек», — отвечала Донна Амросия. «Отправился во Францию, да рассказал славному императору, какие мерзости творит здесь Годой. Вот он и послал туда тьму своих солдат, чтобы прогнать мошенника». Вашего позволения, замечу, вмешался Аббат Крахобор, отрываясь от своих подвязок, что в высшем обществе, где мне случается бывать, совсем по-иному судят о намерениях Наполеона, нежели в народе. Наполеон послал армию не против Гадоя, а в его защиту. Надобно вам знать, что заключен тайный договор. Это, конечно, между нами. Решено выдворить из Португалии семейство браганца, и разделить это королевство между тремя правителями, одним из коих будет князь мира. Браганца. Династия португальских королей. Примечание ребят. «Да, такие слухи ходили прежде», — пренебрежительно заметил Дон Антолио. «Но сейчас о разделе никто и не думает. Я знаю из самых достоверных источников» что Наполеон собирается отнять Португалию англичан, и, слово чести, это отлично придумано. «А мне, — говорили, — вставила Донья Амбросия, — будто годой хочет выслать в Америку принца и его братьев, чтобы самому сесть на трон. Но мы не должны этого допустить, правда ведь, Дон Анатолио?» И что задумал наглец, Да можно ли ждать чего-либо путного от человека, у которого две жены? «И, наверное, обе садят с ним за стол, одна справа, другая слева», — усмехнулся Дон Анатолия. «Ради бога, потише», — боязливо прошептал Дон Ли на крохобор. «Об этих делах не следует говорить громко. Никто нас не слышит, да кроме того, если бы хватали всех, кто об этом толкует, в Мадриде скоро не осталось бы ни души». «Правда ваша», — кивнула дон Амбросио понижая голос, спокойный мой муженек, царство ему небесное, зря болтать не любил, таких людей теперь поискать. Так он рассказывал, а ему-то уже говорили верные люди, дескать, когда колбасник потребовал, чтобы государственный совет назначил королеву регеншей, на уме у них было, как бы это сказать, словом, хотели они отправить голубчика нашего короля на тот свет, а потом... «Какие чудовищные слухи!» — воскликнул Аббат. «И все чистая правда», — подтвердил Дона Анатолию. «Я тоже это слышал от человека, осведомленного». «Но об этом нельзя говорить, господа, об этом надо молчать», — возразил Крахобор. «Мне, признаюсь, вовсе не интересно слушать подобные речи. Дело опасное. А вдруг дойдет до князя Мира, подумайте, какие могут быть неприятности». «А мы у него пребенд не получали» и содержания не просим. В общем, отпустите меня, сеньора Амбротия, я тороплюсь. Эти зеленые подвязки вполне приличны, а вот насчет голубых не знаю. Вряд ли я отважусь явиться в них к сеньоре графине де Кастро Лимон. Покупку абата, а потом и мою, завернули с поспешностью, которая меня раздосадовала. Я охотно побыл бы в лавке еще и послушал разговоры о политике. Оттуда я пошел прямо домой. По пути мне повстречался брат Хосе Салмон. Из Ордена Милосердия, прекраснейший человек, навещавший Донью Доминик Гиту, бабушку моей хозяйки, всякий раз, когда плоть нуждалась в поддержке знатока гиппократово искусства. Или же когда ее душою овладевало желание Подготовиться к благолепной кончине. В поддержке знатока гиппократового искусства. Гиппократ. Около 460-377 -го годов до н.э. Знаменитый древнегреческий врач. Один из основоположников научной медицины. Примечание редакции. И в том, и в другом брат Салман был великий искусник. Лишь еще одного «о» не хватало в его фамилии, чтобы сравняться с библейским мудрецом. Он остановил меня посреди улицы и с неизменной своей учтивой улыбочкой спросил, «Как поживает наша бесценная Донья Доминго? Помог ли ей изготовленные мною декокты с коры малины, Тирич, Тетрагония, Фицоиды, о коей упоминает Диаскорит. Диаскорит Пиданий, греческий врач, первый век нашей эры, примечание редакции. «Замечательно помог», — ответил я, хотя слышал об этом Декокте впервые. «Вечерком я занесу ей чудеснейшие пилюли», — продолжал он. Не будь я отец Салман из Ордена Милосердия, если наша старушка, отведавшая их, не начнет бегать, как молодая. — Однако, малыш, отличные груши ты купил, — прибавил он, засовывая руку в мою кошелку и вытаскивая грушу покрупнее. — Ты я погляжу мастер выбирать фрукты. Не спрашивая разрешения, он понюхал грушу и приспокойно упрятал ее в длиннющий рукав своей рясы. «Передай Донне Домининге», — сказал он с самым невинным видом, «что нынче вечером я непременно приду рассказать, какие удивительные новости я слышал». «Святой отец», — сгорает любопытство, — взмолился я, — «ведь вы все знаете, так не объясните ли мне, зачем идут к нам французские солдаты». «Эх, малый, знал бы ты хоть половину того, что знаю я», — отвечал он, — Тогда я попытался бы тебе растолковать, как много у меня причин радоваться приходу этих молодцов. Но, может быть, тебе известно, что именно Наполеон после всех ужасов и ереси революции восстановил во Франции истинную религию? Может, ты слыхал, что и здесь у нас есть нечестивцы, которые замышляют дерзостные козни против святой церкви? Кто все это знает, тому совершенно ясно, что французские войска вступили в нашу страну не для чего иного, как для того, чтобы покарать по заслугам этого закостенелого грешника, этого бесстыжего двоежонца и заклятого противника прав духовенства. Выходит... Сеньор годой не просто мошенник и проходимец, но еще враг церкви и священнослужителей, удивился я, видя, что с каждым часом список погрешений фаворита все растет. Несомненно, — ответил монах, — иначе как понимать проект реформы нищенствующих орденов, по которому собираются лишить добрых наших братьев права жить в монастырях и хотят заставить их служить в обычных лазаретах? А еще в его сатанинском мозгу созрел проект забрать из наших житниц излишки, чтобы, как он выражается, основать школы сельского хозяйства. Но мы-то знаем, какие это будут школы. Да, будь правдой то, что говорят, прибавил он, протягивая руку к моей кошелке, чтобы вторично исследовать ее содержимое, будь правдой то, что говорят об отчуждении части наших владений, принадлежащих нам, как они это называют, «По праву мёртвой руки». «По праву мёртвой руки». Светские и духовные феодалы имели право после смерти крестьянина изымать имущество, принадлежавшее крестьянской семье. Примечание редакции. Но не стоит говорить об этом. Они достойны скорее смеха, чем ненависти. Лучше обратим взоры свои на восходящее светило Галии, на сего божественного воителя, который грядет, дабы избавить нас от тирании всевластного невежды и возвести на трон августейшего принца, на чью мудрость и благоразумие мы уповаем. Светило Галии. Имеется в виду Наполеон. Примечание редактора. Сказав это... Он переместил из моей корзинки в руках своей рясы еще одну грушу из полдесятка слив и начал рассыпаться в похвалах моему умению покупать фрукты. Я поспешил распрощаться с таким опасным собеседником. Слишком уж накладны были его уроки политической мудрости. В конце концов, я мало что узнал, и мои сомнения насчет того, что мы теперь называли бы политическим положением, отнюдь не рассеялись. Одно стало более или менее ясно. Всеобщая ненависть князя мира, которого называли развратником, расточителем, беспутником, взяточником, многоженцем, врагом церкви и вдобавок обвиняли в намерении усесться на трон вместо нашего короля, мне казалось верхом наглости. Также было очевидно, что люди всех сословий Любят принца Астурийского, причем те, кто жаждал его скорейшего вошествия на престол, возлагали особые надежды на дружеские чувства к нему Бонапарта, чьи войска, направляясь в Португалию, уже входили в Испанию. Я вернулся на рынок, чтобы восполнить урон, нанесенный моей корзинке его преподобием, и вдруг повстречал там, кого бы вы подумали? Геремычный пиит в сопровождении своей дочери Хаокины, которую судьба сделала поэтессой между двух кастрюль, брал на лотках в долг мясные обрезки и требуху, обычную свою сметь. Он выбирал куски, горбу не торговалась, и они вместе тащили свою корзинку, которая не была бы тяжела для пятилетнего ребенка. Нужда запечатлела уродливые следы своих когтей на лицах дочери и отца до крайности тощего и бледного. Казалось чудом, что этот скелет может жить и двигаться. Разве что его гальванизировали таинственные флюиды поэтического вдохновения. Надо ли мне называть имя? То был Камелия. — Сеньор Дон Лусиано, рад вас видеть, — сказал я с почтительным поклоном. Бедняк вызывал во мне горячее участие. — А, — Габриэль, — отвечал он, — как там поживает Пепита, как Донья Доминго? Давно я их не видал. Но они знают, хоть я и не навещаю их, потому что работы много, я бесконечно им благодарен. — Сегодня я как раз собираюсь зайти к вам, занести маленький гостинец», сказал я, давая словесный ответ на немую мольбу, которую прочел в глазах дочери поэта, изъяснявшихся со мной на языке голода. «Да-да, обязательно приходи», — продолжал поэт, кладя руку мне на плечо и всем своим видом показывая, что намерен сообщить нечто чрезвычайно важное. «Мне сказали, что ты присутствовал при Трафаргайском деле. Хотелось бы посоветоваться с тобой кое о чем. Я, видишь ли, понимаю, вы пишете историю этого сражения. Нет, не историю, а так небольшую драму» от которого всех этих господ глаза на лоб полезут. Сам увидишь, чудо называется Третий Фридрих Великий и битва 21 числа. Название отличное, согласился я, только не понимаю, что это за Третий Фридрих. Ну и глубже ты. Третий Фридрих Великий — это Гравина. Гравина Фредерика Карлос. 1756-1806 годы. Испанский адмирал был смертельно ранен под Трафальгаром. Фридрих Великий, король Пруссии. 1740-1786 годы. Примечание редакции. «Был ведь в Пруссии Фридрих Великий, он же Второй». Теперь ты понял, как это остроумно и многозначительно поставить нашего адмирала в один ряд со всеми прочими фридрихами великими, какие были в истории. О да, такая мысль могла появиться только у вас. Хоакина уже записала первые сцены, превосходнейшие. Там изображена палуба Святейшей Троицы, справа корабль Нельсона, вдали замки и башни Кадиса. «Святейшая Троица» — флагманский корабль испанского флота во время битвы при Трафальгаре. Примечание редакции. «Я, знаешь ли, показал Нельсона влюбленным в дочь Гравины, который отказывается отдать ее в жены англичанину. Действие начинается бунтом испанских матросов, они требуют хлеба. На всем корабле не осталось ни крошки». Адмирал приходит в ярость, кричит, что они трусы, что у них не хватает духу выдержать без еды каких-нибудь три дня, и дабы подать пример похвальной воздержанности, приказывает поджарить себе кусок каната. Появляется Нельсон, он говорит, что все их беды кончатся, если им отдадут девушку, а он намерен увезти ее в Англию. Тут из каюты выходит она сама, вышивая платочек, и... Продолжить ему не удалось... Я прыснул, не в силах больше сдерживать смех. Камелий слегка смутился, но я, чтобы не рассердить его, стал уверять, будто рассмеялся, вспомнив один забавный эпизод тех дней. Сцена голодного бунта уже написана. Можешь мне поверить, она безупречна. Не сомневаюсь, что в ней бездна совершенств, не без лукавства, заметил я, особенно если к ней приложила руку сеньора Хакина. «Мы уже написали во все театры Италии, они ведь, как обычно, затеют спор о право перевести нашу пьесу», — сказала Горбунья. «О, здесь не умеется нетистинный талант, верно сказано, нет пророка в своем отечестве. Разумеется, потомство восстановит справедливость, но пока эта справедливость придет, мы, люди, с талантом влачим жалкое существование». Умираем с голоду, точно какие-то бродяги, и ни одна живая душа нас не вспомнит. Сам посуди. Но какой мне сейчас прок от мавзолеев, надписей, статуй, которые мне воздвигнут грядущим, когда умолкнет зависть, и всем станут ясны немеркнущие достоинства моих творений? Не веришь? Вспомни Сервантеса, его судьбу, столь же сходную с моей, Разве не жила в нищете? Разве не умер всеми забытый? Разве доставила ему хоть толику житейских благ слава первого писателя своего времени? Вот и со мной то же самое. И лишь одно меня утешает. Мысль о том, как устыдится будущей Испании, узнав, что автор таких пьес, как Екатерина в Кронштадте, Фридрих II в Гладце, Чувствительный негр, больная, притворившаяся из-за любви, Кадма и синорис, Шотланка из ламбрума и многих других, долгое время обедал кровяной колбасой на два куарта и прочей дрянью, которую называть не хочу из уважения к искусству поэзии, ибо унижая себя, я унижаю и саму поэзию. Но довольно говорить об этом, только тоску нагонять, Начинаешь ненавидеть свое отечество, не умеющее награждать достойных, и свой век, в котором вельможи оказывают покровительство завистникам, а талант терпит гонение. «Успокойтесь, сеньор Дон Лусиано, с чувством сказал я ему в тон, как будто и меня волновало скорейшее торжество таланта над завистниками. «Вслед за нашими временами придут другие, быть может, уже завтра все переменится». «Да-да, мне тоже говорили», — молвил Камелия, понижая голос и радостно улыбаясь. «Неужели правда, что Наполеон поддерживает принца Австрийского и что Годой будет свергнут?» «Не сомневайтесь, ведь для Наполеона важнее всего благо испанцев». «Верно. Хотя были они с Годой, друзья-приятели, но, кажется, француз уже раскусил этого мерзавца. Понял» все мы любим наследника, а раз так, он бесспорно постарается сделать нам приятное. Что догадуя, я вполне согласен. Худшего негодяя нет на всем земном шаре. Можно простить ему способ, каким он возвысился. Можно простить и то, что он двоежонец, атеист, палач, коростолюбец и прочие его грехи. Но ничем нельзя оправдать, и это вернейший признак страшного упадка нравов То, что он покровительствует всякой бездаре, а поэтов талантливых и вдобавок народных истинных испанцев вроде меня делает посмешищем. Мы, видите ли, не желаем перенимать всю эту чужеземную дребедень, правила единства и тому подобное, которые Маратин и другие почкуны морочат дураков. Ты со мной согласен? Совершенно согласен отвечал я, — вот увидите, сеньор Дон Лусиано, как только французы наведут порядок в Португалии, они займутся Испанией, и тогда уже никто не станет покровительствовать бездарным поэтам. Дай-то Бог! Ну, уже поздно, нам пора домой. До завтрака мы еще должны закончить сцену объяснения Нельсона с дочерью Гравины. Это так срочно? К концу месяца пьесу надо будет отдать в театр Крус. У нее будет бешеный успех. Вот посмотришь же, Габриэль ее. Тебе непременно надо будет пойти и поддержать нас. Я сильно опасаюсь, что Клака и Сталы, Милона и Маратина ополчится против меня. Клака и Сталы, Милона и Маратина Педро и Стала и Хуан Антонио Милон, второстепенные драматурги, современники и подражатели Маратина, противники камелии, примечание редакции. Надо и нам не плашать. Ну, пусть власти на их стороне, нас этим не запугают, потомство рассудит, кто прав, и так прощай. Они поспешно удалились, а я задумался над тем, сколько же злодейств совершил князь мира, если против него настроены даже плохие поэты. Лишь годы спустя я узнал что наряду со множеством поступков, достойных порицания, этот баловень фортуны совершил немало таких, которые заслуживают благодарной памяти потомства.